Лен обыкновенный Давно растет на земле лен. Тысячелетиями исправно служит людям. Давно они открыли его лечебные свойства, которые высоко ценятся и сегодня. Лен обыкновенный – однолетние травянистые растение семейства льновых. Выращивают его на Украине, в Белоруссии, в северной и средней полосе Европейской части СССР, В Сибири, по Волжи, Средней Азии и на Северном Кавказе. Выделяют два основных сорта льна. Лен-долгунец с тонким, прямостоячим и голым стеблем, разветвленным в верхней части, высотой 60-120 см, и лен кудряж, сильно ветвистый от основания, высотой 30-50 см. Лен-долгунец разводят преимущественно для получения волокна, Ален-кудряш для получения семян. Ален-долгунец имеет заостренные линейные или узколанцетные листья с тремя жилками, расположенные поочередно. Цветет в июне-августе. Цветки на длинных ножках, небесно-голубые, иногда белые, собраны в рыхловатые верхушечные метелки. Плоды созревают в конце июня. Они представляют собой шарообразную коробочку, содержащую 10 сплюснутых, продолговатых и гладких светло-коричневых или бурых семян. В медицине используют семена льна и льняное масло. После обмолачивания и провеивания семена досушивают. В них содержится много жирного масла 30-40%, белок 20-25%, витамин А, Углеводы, органические кислоты, много слизи 10-20%, гликозид, линомарин, ферменты. Основные действующие вещества семян – слизи – обладают обволакивающим, противовоспалительным и легким слабительным эффектом. И гликозид линомарин регулирует секреторную и моторную функции кишечника. Настой и отвар семян принимают внутрь как обволакивающие противовоспалительные средства при воспалении слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, пищевом отравлении, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительных заболеваниях дыхательных путей, а также мочевого пузыря и почек. Слизистые вещества защищают от раздражения чувствительные нервные окончания слизистых оболочек в основном желудочно-кишечного тракта, и снижают всасывание токсинов. Наружно слизистый настой из семян льна и распаренные толченые семена используют в виде компрессов и припарок, при фурункулах и других воспалительных заболеваниях кожи. Настой применяется также для полосканий при воспалительных процессах в полости рта, для клизмы при калитах. и для спринцеваний при гинекологических заболеваниях. Порошок из семян помогает при ожогах и заболеваниях кожи. Его нужно смешать с водой, прокипятить и приложить к коже в виде компресса. Сухие нагретые семена прикладывают в мешочках к местам, где ощущается боль. Льняное масло применяют наружно при ожогах и труднозаживающих ранах и язвах. Народная медицина советует принимать ее внутрь как противоглистное и слабительное средство, а также при болезнях кишечника, почек и легких. Нашло применение льняное масло и в диетическом питании как противосклеротическое средство. Так препарат ленитол, содержащий жирные кислоты льняного масла, обладает антисклеротическим и ранозаживляющим действием. Принимает ее внутрь один раз в день, утром, перед едой или во время еды по 20 мл, примерно полторы столовые ложки, в течение одного-полутора месяцев. Через 2-4 недели курс можно повторить. Следует учесть, что иногда отмечают побочные эффекты, подташнивание и кашицеобразный стул. У больных атеросклерозом ленитол снижает содержание холестерина в крови, повышает уровень фосфолипидов и улучшает состояние. Противопоказан ленитол при поносах и в период обострения холециститов. Наружно применяют его в повязках при ожогах и лучевых поражениях кожи. Линитол уменьшает боли и стимулирует заживление. Свежую траву льна... нельзя употреблять внутрь, так как она обладает ядовитыми свойствами. Настой семян льна готовят из расчета один к тридцати. Нетолченные семена заливают кипящей водой, взбалтывают в течение пятнадцати минут, затем процеживают, отжимают и пьют слизистый настой по четверти стакана три-четыре раза в день за полчаса до еды. в течение двух 3 недель как обволакивающие, смягчающие воспалительные раздражения и легкое слабительное средство. Можно приготовить и холодный настой из толченых семян. Одну-три чайные ложки семян заливают стаканом холодной воды, настаивают 2-3 часа, часто помешивая, затем процеживают и пьют по четверти стакана три раза в день. При хроническом запоре готовят настой холодным способом из целых или толченых семян. Его не процеживают, выпивают один стакан настоя вечером перед сном. Набухшие семена обладают хорошим обволакивающим и слабительным свойством. Попадая в толстый кишечник, они продолжают набухать, разрыхляют его содержимое и усиливают продвижение каловых масс. Содержащиеся в семенах жирное масло обволакивает стенки кишечника тонким слоем, что в свою очередь облегчает скольжение каловых масс. Все это положительно сказывается на функции кишечника и обмене веществ не только при атонических запорах, но и при ожирении, снижается интоксикация организма, выносится избыток холестерина и т.д. Для приготовления отвара семена в той же пропорции 1 к 30 Заливают кипящей водой, кипятят 3-5 минут, настаивают, процеживают и пьют в тех же дозах, что и настой.